Глава вторая. Мила Лютикова неторопливо вошла в подъезд представительного офисного здания и важно кивнула охраннику. Путь её лежал на второй этаж в редакцию журнала «Возраст женщины», конкретно в кабинет главного редактора Алика Тижманова. «Возраст женщины» был толстым иллюстрированным изданием – большую и лучшую половину которого составляла реклама духов, пудры и колготок. Мила писала для журнала маленькие рассказы, взятые, как нагло сообщалось читателям, прямо из жизни. На самом деле они были высосаны из пальца, и именно поэтому шли хорошо, как крупные семечки на базаре. Мила относилась к своему творчеству весьма цинично и держалась за сотрудничество двумя руками только ради небольшого, но постоянного заработка. олег Тижманов был ее другом детства. Мила полагала, что он давно и безнадежно в нее влюблен. Пожалуй, это объясняло тот факт, что за три года сотрудничества ни один из ее опусов не завернули. Кроме того, никто не решался эти опусы править, поэтому в руки домохозяек попадала авторская отсебятина в чистом виде. «Добрый день!» – бодро поздоровалась она с секретаршей главного Любочкой Крупенниковой, распахивая дверь в приемную. Любочка была бы очень хорошенькой, не носи она на людях злое лицо с художественно выщипанными бровями. Брови неподвижно стояли над вредными глазами двумя коромыслами – Любочка терпеть не могла Милу-Лютикову и всегда старалась ей напакостить, насколько позволяли, разумеется, ее секретарские полномочия. — Главное у себя? — спросила Мила, замедляя шаг, но не останавливаясь. — У себя, но безумно занят, — подскочила Крупенникова. — Говорите так всем, кто появится после меня, — бросила ей Мила, и с таким же зверским выражением лица. Она ударила в дверь костяшками пальцев и вошла, не дожидаясь ответа. Алик Тижманов сидел за столом, сдвинув очки на затылок и увлеченно грыз попку шариковой ручки, нависнув над бумагами. Ему, как и Миле, недавно исполнилось 38. Он мог гордиться хорошим ростом, приятным смуглым лицом и густыми черными волосами. Алик всегда старался производить впечатление человека открытого, конструктивного и добродушного. На самом же деле он был скрытен и коварен. «Милочка!» — вскинулся он, когда его подруга и по совместительству авторша вошла в кабинет. «Ты сегодня потрясающе выглядишь!» «Ловлю тебя на лести, ответила та. Вчера вечером у моего родственника был день рождения. Я напилась пьяная, и сегодня утром сестрица едва отскребла меня от постели. Ночевала не дома? Не дома, но без удовольствия. Кофе хочешь? Буду очень тебе признательна. А то моим языком сейчас можно зашкуривать деревяшки. алекс связался с секретаршей и потребовал у нее кофе. «Ну, давай свой опус», — сказал он и протянул руку, в которую Мила послушно вложила пластиковую папку. «Может, сразу посмотришь?» — спросила она. «Нет, потом. Хотел с тобой поговорить. О личном». Алик заметно смутился, залез двумя руками в волосы и пошевелил там пальцами. Очки шлепнулись на стол. «Черт!» Выругался он и, выйдя за стола, предложил. «Сними пальто. Здесь жарко». «Ладно, только под ним у меня вчерашнее платье. Немного не к месту». Мила сбросила пальто и платок на руки Алика, и он, окинув ее быстрым взором, неожиданно схватил за запястье. «Милочка», — сказал он вкратчиво. «Или хочет признаться в любви». Или отказать от места, расстроилась она. В этот момент секретарша принесла кофе. Алик отдернул руки и нервно принял у Любочки поднос. нос. Проводив ее неприветливым взором, дождался, пока дверь закроется. «Милочка!» — снова начал он, поддав пыло. В дверь постучали. «Какого черта?» — прошипел Алик, но тут же опомнился и раздраженно крикнул. «Да!» Милины руки, которые он до этого ласково тискал, снова оказались в ее полном распоряжении. Поэтому она ловко сняла с подноса чашечку кофе и уничтожила ее в два глотка. В двери тем временем приоткрылась щелка и секретарша задушенным голосом сообщила, показав главному хитрое личико, «Альберт Николаевич, приехали поляки!» «Чудесно!» Иронически воскликнул тот и приказал. «Отведите их в кафе на первый этаж и напоите кофе. Я на вас рассчитываю». Любочка молча захлопнула дверь, едва не прищемив себе нос. В ту же секунду на столе у Алика зазвонил телефон. «Ну их всех к черту!» Рассердился тот и потянул Милу к балконной двери. «Выйдем на воздух. Там нам никто не помешает». Балкон был узким и опоясывал весь этаж особняка. Повсюду возле перил стояли одинаковые одноногие пепельницы. Али глубоко вздохнул и снова схватил Милу за руки. «Милочка!» — в третий раз начал он заготовленную речь и прижал ее ладошки к своей груди. В сравнении с прохладным сентябрьским воздухом грудь была горяча, что чувствовалось даже сквозь рубашку. Так больше продолжаться не может. Одинокий желтый лист пролетел мимо его головы и приземлился на перила. «Пожалуй, от места не откажет», — тут же решила практичная Мила. Она никогда не флиртовала с Аликом и не очень хорошо понимала, чем спровоцировано сегодняшнее объяснение. То, что это будет объяснение, сомнений у неё, уже не вызывала. Тёмные тежмановские глаза пылали, словно уголья. «Моя жена Софья с ума сходит от ревности», выпалил Алик, притягивая милую ещё ближе к себе. «Она видит меня насквозь». «Так неужели ты до сих пор так ничего и не поняла?» Кто-то чёрный высунулся на балкон из дальней двери за спиной Тежманова и тут же исчез. Мила ошалела-моргнула. Видение выглядело до того странным, что она даже толком не поняла, что это было. Ей снова пришлось перевести глаза на Алика, который возжелал полностью завладеть ее вниманием. — Мне очень обидно, милочка, — жарко прошептал тот, с нежной решительностью приподнимая ее подбородок указательным пальцем. Не очень обидно, что я столько лет терплю сцены ревности понапрасну. Типично мужская логика», — мрачно подумала Мила. «Жена его ко мне ревнует, и ему надоело зря страдать. Он решил добиться взаимности, чтобы хоть как-то покрыть нервные затраты. Практично ничего не скажешь». «Скажи «да», дорогая». Потребовал Алик, который, словно обогреватель, вырабатывал устойчивое тепло. «Скажи, что ты станешь моей!» В тот же миг черный человек появился снова. Судя по всему, он выглядывал из кабинета, находящегося дальше по коридору. Теперь Мила рассмотрела его как следует. На нем была черная водолазка и черная кожаная куртка. Но не это так ее потрясло. На голову неизвестного были натянуты черные колготки. Ноги, завязанные на макушке бантиком, свисали по обеим сторонам головы, словно зайчьи уши. Когда Алик начал приближать жаждущие любви губы к лицу Милы, черный человек поднял пистолет и, вытянув обе руки вперед, нажал на курок. Раздался сухой щелчок, и Мила почувствовала, что мимо ее уха что-то пролетело. «Неужели пуля?» — ошарашенно подумала она. «И стреляют в меня?» Алик, конечно, не обратил внимания на звук. Внизу раскинулся оживленный проспект, троллейбусы щелкали усами, дребезжали чем-то дорожные рабочие, фырчали грузовики. Так что вместо того, чтобы обернуться, Алик прижался к ее губам трепетным ртом, и закрыл весь обзор. Когда Мила дернулась в его руках, он ее отпустил. Она тут же выглянула из-за его плеча и вскрикнула. Черный человек по-прежнему держал пистолет на изготовку. Едва Мила появилась в поле его зрения, он послал в ее сторону вторую пулю, но она тоже пролетела мимо. Быстро опустив оружие, Незнакомец нырнул в балконную дверь и скрылся. От испуга и от неожиданности Мила застыла, словно деревянная, вытаращив глаза. тижманов принял ее состояние на свой счет. «Понимаю, ты потрясена», — покровительственно сказал он. «Может быть, мне следовало сделать это в иной обстановке?» «Кстати, что ты скажешь по поводу совместного ужина? М -м, допустим, в пятницу». «Ка-ка-ка!» закаркала Мила. Она хотела сказать, кажется, меня хотели убить, но фраза не шла с языка. тижманов совершенно очарованный ее замешательством, неожиданно проявил подлинную страсть. Обняв Милу, он поцеловал ее снова. Коротко, но очень жарко. «Дорогая, я тебе позвоню, а сейчас извини, у меня поляки».